Глава 1. Эпоха заговоров. Это эпоха заговоров, многозначительно провозглашает персонаж романа Дона Де Лилла Бегущий пёс Running Dog. Эпоха тайных связей, союзов и отношений. Эта цитата приводится в многочисленных книгах и очерках о современной конспирологии. В ней отражено широко распространённое как среди обычных людей, так и среди учёных мужей представление о том, что теории заговора сейчас популярны как никогда. Как высказался один психолог, в прежние века люди баловались конспирологией на любительском уровне, однако в наше время заговор стал образом мышления и методом действия. Есть много объяснений, почему сейчас якобы наступил золотой век конспирологии. Эксперты из числа современников подозревают, что всему виной и развитию интернета. Политолог Джоди Дин начала свою статью, опубликованную в 2000 году, с утверждения, что поскольку в наш информационный век глобальная сеть становится всё более запутанной, многих из нас ошеломляет и сбивает с толку вездесущее неопределённость. Вероятно, с тех пор положение только ухудшилось. В исследовании распространенности конспирологических теорий в социальных сетях, проведенном в 2015 году, наше время назвали веком дезинформации. Другие специалисты указывают на роль реальных событий. По словам журналиста Джонатана Кея, разрушение башен-близнецов открыло ни много ни мало контркультурную пропасть, своего рода интеллектуальную черную дыру, которая засосала широкий спектр политических параноиков. Другие предпосылки для развития конспирологии прослеживаются ещё раньше. Возможно, это началось в 70-х годах прошлого столетия, в связи с кризисом доверия к правительству, который развился из-за параноидального поведения Никсона. Может быть, это случилось в 60-х годах XX -го века, когда после гибели Джона Кеннеди и роста числа неудач во Вьетнаме общество утратило наивность. Или же это началось в 50-х годах прошлого века. вместе с паранойей холодной войны. До недавнего времени мы могли только гадать, как это происходило на самом деле. Но в 2014 году политологи Джо Усцинский и Джозеф Парант запустили оригинальную и амбициозную исследовательскую программу для того, чтобы получить чёткий ответ. На первый взгляд незаметно, как в течение длительного времени меняется интенсивность конспирологического мышления в наш цифровой век. Можно легко понять, о чём говорят люди, если посмотреть популярность хэштегов или количество лайков страницы в Фейсбуке. Менее очевидно, каким образом можно узнать, сколько людей рассуждало о теориях заговора 100 лет назад. Но у Сцински и Паренд поняли, что наши предки из аналоговых времён оставили после себя богатейший источник данных письма в редакцию. Справедливости ради следует отметить, что газетные страницы с письмами читателей часто упускаются из виду и нередко рассматриваются просто как свалка отходов отработанных эмоций. Однако социальные аналитики выяснили, что письма в редакцию прекрасно отражают общественное мнение и поэтому могут быть очень полезны для исследований. Итак, Усцинский и Парант начали анализировать письма читателей которые на протяжении более чем века опубликовались в «Нью-Йорк Таймс». Была собрана выборка порядка тысячи писем в год с 1890 по 2010 год. Всего более 100 тысяч писем. Затем группа хорошо подготовленных и, хочется надеяться, хорошо оплачиваемых помощников тщательно проанализировала каждое письмо на предмет наличия теории заговора. Поддерживает письмо Эту теорию Илежа проверяет. Уссенский и Парент полагали, что в любом случае обсуждение данного предмета означает, что пишущий счёл тему достойной обсуждения, а редактор решил, что она важнее остальных, а раз так, письмо стоит напечатать. Среди приблизительно 100.000 писем в 875 упоминались теории заговора. Это составляет менее 1% всех писем, что может показаться очень малой долей. Однако у сынский и Парент отмечают, что писать можно было абсолютно на любую тему. И неудивительно, что при вычленении любой конкретной темы, будь то конспирология, комедия или кулинария, получается относительно немного откликов читателей. Среди подозрений, выдвигаемых авторами писем, исследователи обнаружили несколько настоящих перлов. Подозревались в заговорах все те, кого обычно подозревают. президенты крупной компании, средства массовой информации, а также замечательный набор менее заметных персонажей, в том числе фермеры и почтальоны, и даже компания Уолта Диснея. В 1890-х годах люди беспокоились о том, что Англия и Канада сговорились отобрать территорию у Соединённых Штатов, или что мормоны фальсифицируют выборы в пользу республиканцев. Для первых двух десятилетий XX века Были характерны теории, в которых представители деловых кругов пытались разрушить демократию. С 1930-х по 60-е годы во многих предполагаемых заговорах фигурировали коммунисты. А в последние примерно 50 лет подозрения сместились в сторону самого американского правительства, в особенности относительно различных спецслужб. Так как же ответить на заданный вопрос? Стало ли больше разговоров на конспирологические темы после Второй мировой войны? Активизировались ли они в связи с убийством Кеннеди, Уотергейским скандалом или терактом 11 сентября? Был ли взлёт конспирологии после прихода эпохи интернета? Усцинский и Парант сообщают, что, несмотря на шумиху, ответ на все эти вопросы решительный нет. Была пара лет особенно урожайных на теории заговора, но это не те годы, о которых вы могли подумать. Число писем на конспирологические темы ненадолго возросло в середине 1890-х годов, когда появился страх перед крупным бизнесом, и в 1950-х годах, когда достигли наибольшего накала страсти в связи с красной угрозой. Но это были непродолжительные периоды. И число писем быстро снижалось до обычного уровня. За всё это время не наблюдалось экспоненциального роста. Возможно даже люди стали говорить о теориях заговора чуть меньше, чем раньше. Исследователи подсчитали, что на протяжении 50 лет после смерти Кеннеди в среднем в год было меньше писем с конспирологической тематикой, чем в течение 70 лет до этого события. В целом можно сказать, что с годами не менялось почти ничего. Конспирологические разговоры в большинстве случаев были стабильным шумом на заднем плане, и их интенсивность удивительным образом не зависела от политических событий, экономики или развития средств коммуникации. Уссинский и Парант приходят к заключению, что все данные свидетельствуют об одном убедительном факте: мы не живём в эпоху заговоров сейчас и не жили в обозримом прошлом. Итак, Если наше увлечение конспирологией это не свежее приобретение, то когда же оно появилось? Оказывается, довольно давно. Пока горел Рим. По утверждению историка Стивана Данда Коллинза, днём 19 июля 64 года в Риме стоял палящий зной. Это было накануне чрезвычайно популярных ежегодных римских игр в честь побед Цезаря. Люди Виктория Цезарис. Большой цирк, циркус Максимус, огромный стадион, вмещавший четверть миллиона зрителей, был уже подготовлен к мероприятию, и народ стекался в город. В этот вечер торговцы едой, выстроившиеся вдоль улиц, примыкающих к стадиону, топили свои жаровни, деловито готовясь накормить толпы людей, когда забрезжит рассвет. Невозможно определить точно, где именно, но где-то в непосредственной близости от стадиона вспыхнул пожар. Пожары были нередки в Древнем Риме, но этот отличался от прочих. Раздуваемый сильным ветром, он быстро распространялся по узким извилистым улочкам, пожирая тесно стоящие дома. Этот ад, который потом назвали Великим Пожаром Рима, продолжался почти неделю. Множество людей погибло в огне, половина жителей города осталась без крова. В общей сложности 2/3 города превратились в руины и пепел. Не успели ещё остыть угли, как распространились теории заговора. Подозрение медленно пало на императора Нерона. По словам римского историка Тацита, который в детстве стал свидетелем этого пожара, никто не осмеливался бороться с огнём, потому что какие-то тёмные люди не позволяли его тушить, угрожая расправой. Некоторые из них сами бросали в дома зажжённые факелы, крича, что так велено. Что касается Нерона, то Тацит пишет, что когда вспыхнул пожар, Нерон находился за 58 км от Рима, в своём родном городе Анцеуме. Когда он вернулся в город, то быстро организовал обездоленным людям кров и питание. Тем не менее, общественность отнюдь не преисполнилась благодарности за его усилия. Попал злые слухи, что пока город горел, Молодой, инфантильный, поглощённый собой император находился в Ансеуме, где выступал с пением перед публикой. Тит не был уверен в причастности Нерона к пожару и слушал отчёты о слухах без явного одобрения. Другие были менее сдержаны. Светоний, родившийся через 5 лет после пожара, в своё время был уважаемым историком и имел доступ к официальным архивам Рима. После, попав в немилость к императору Адриану, Предположительно, из-за любовной связи с императрицей, Светоний потерял право доступа к архивам. Поэтому биография Нерона, написанная им через 50 лет после пожара, в значительной мере основывалась на слухах. "Словно ему прители безобразные старые дома и узкие кривые переулки", писал Светоний. Он поджёг Рим настолько открыто, что многие консуляры заставали у себя во дворах его слуг с факелами и паклей. но не осмеливались их трогать. Затем Светоний добавляет, что после возвращения из Анцыума на этот пожар он смотрел с Меценатавой башни, наслаждаясь великолепным пламенем и в театральном одеянии пел крушение Трои. Дион Кассий, писавший спустя 165 лет после пожара, пошёл ещё дальше, утверждая, что у Нерона была группа хорошо организованных слуг, поджогших город исключительно по злобе. Где он явно ухватился за идею, что Нерон в безумном ликовании распевал песни, когда вокруг пылал город, и приукрасил её своими подробностями. Его мелодраматический пересказ пожара стоит процитировать целиком. После этого Нерон посвятил своё сердце исполнению того, что без сомнения всегда было его желанием, а именно в течение своей жизни привести к гибели весь город и государство. Соответственно, он втайне послал людей, притворявшихся пьяными или по-другому озорничавшими, и приказал им сначала поджечь одно-два или даже несколько зданий в разных концах города, так, чтобы люди были сбиты с толку и не могли ни найти причины бедствия, ни положить ему конец. Когда все жители были в таком состоянии духа и многие, раздавленные несчастьем, бросались прямо в огонь, Нерон взошёл на крышу дворца, с которой открывался наилучший вид на большую часть пожара и на пялив одеяние кифареда спел падение Трои, как он назвал эту песню, хотя на самом деле речь шла о падении Рима. Был ли на самом деле поджог или нет, действительно ли Нерон пел, играя на лире, неизвестно. Ему не довелось стать персонажем теории заговора. Чтобы прекратить распространение слухов, он создал свою собственную конспирологическую теорию. По словам Тацита, Нерон преискал виноватых и предал изощрённейшим казнём тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всю общую ненависть и кого толпа называла христианами. У нескольких христиан выбили ложные признания, на основании которых задержали многих других. Тацит пишет, что их обвиняли не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Они стали козлами отпущения, и Нерон отнёс их к ним безжалостно. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, рассказывает Тацит. Их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обречённых на смерть в огне поджигались с наступлением темноты ради ночного освещения. Великий пожар был далеко не единственным событием в римской истории, вызвавшим появление теорий заговора. Увлечение Римлен конспирологией уходит корнями в самое начало империи. Ромул, один из основателей города и первый римский царь, предположительно исчез при загадочных обстоятельствах. По слухам, его советники-сенаторы умертвили своего царя, стремясь укрепить собственную власть. Дион Кассий изложил происшедшее в характерном для него мрачном стиле, написав, что жаждущие власти сенаторы окружили Ромула, когда он произносил речь, и растерзали его на части. Тут же на полу здания Сената. Дион отметил роковое совпадение, утверждая, что преступление было сокрыто сильной бурей и затмением солнца, теми же событиями, которыми сопровождалось его рождение. Таким был конец Ромула. Виктория Паган подметила, что вся история Древнего Рима насыщена рассказами о предполагаемых заговорах. Многие из этих сюжетов основаны на реальных событиях: убийства и другие подлые злодеяния. были весьма характерны для древнеримской политики. Но часто, как в случае с нашумевшими слухами о педомании Нерона или неожиданной смертью Ромула, истории были несомненно приукрашены или даже полностью выдуманы. Это касается не только Рима. Древний мир был полон заговоров и конспирологических теорий. Историк Джозеф Ройзман пишет, что, по крайней мере, уже в V веке до нашей эры Деятельность знаменитых афинских ораторов и драматургов была пронизана рассказами о заговорах, которые касались абсолютно всех аспектов жизни в Афинах. Козни строили против жизни людей, их имущества, должностей и репутации, а также против государственных интересов, власти и относительно международных отношений. В заговорах подозревали почти каждого, начиная от политиков и деловых людей и заканчивая иммигрантами и рабами. И эти истории, по-видимому, воспринимались всерьёз как правящей верхушкой, так и народными массами. Увлечение конспирологией продолжалось на протяжении всего средневековья. Как и прежде, теории заговора были популярны и среди черни, и в аристократических кругах. По словам Бари Коврада и Джулиана Сванна, в голодные годы крестьяне обычно считали своё бедственное положение следствием неплохой погоды или неправильного распределения ресурсов, а подлых действий спекулянтов. А правящая элита часто приписывала нежелательные изменения заговору придворных министров, поваритов, иретиков или масонов. Даты и имена менялись, но склонность к конспирологии оставалась неизменной на протяжении веков. Ковард и Сван указывают, что английские парламентарии в начале 17 века Например, часто обращались к Тациту и римской истории для объяснения политики своего времени. Великий лондонский пожар, уничтоживший в 1666 году центральную часть города за четыре дня, яркий пример того, как история повторяется и конспирология вместе с ней. Покуда бушевало пламя, Сэмюэл Пипс записал в своем дневнике про ползущие тут и там слухи о том, что пожар явился следствием заговора. Были те, кто подозревал, что подожгли свои по указанию короля Карла II. По словам современников, некоторые даже проводили ужасную параллель между его величеством и Нероном. Другие предполагали, что поджигателями были заговорщики-католики или враждебные Англии державы. Вскоре арестовали француза Рабера Юбера, который признался, что устроил пожар, действуя в сговоре с французскими католическими шпионами. Его признание было не вполне правдоподобным. Так сначала он заявил, что поджог был в Вестминстере. Затем, когда узнал, что пожар на самом деле начался на Падинг-Клейн и даже не дошёл до Вестминстера, изменил показания. Тем не менее, власть и жители Лондона воспользовались возможностью возложить вину за пожар на этого добровольного козла отпущения. Имея в качестве доказательства вины лишь это сомнительное признание, Рабер был повешен 27 октября 1666 года перед толпой ликующих зрителей. Краткого взгляда на историю достаточно, чтобы понять: золотой век конспирологии начался 1000 лет назад и заканчиваться не собирается. Некоторые из античных теорий заговора поразительно похожи на современные, однако есть и ряд заметных различий. Во времена античности конспирологические теории, как правило, имели отношение к местным внутренним событиям, и причины обычно предполагались достаточно конкретные и личные. Стоит также отметить, что хотя многие истории были несомненно приукрашены, они не были полностью выдуманными. Когда императоры и монархи обладали абсолютной властью, произвести какие-либо значимые изменения можно было только путём заговора. Со временем интересы конспирологии расширились Предположения о существовании местных мелких заговоров на почве личных интересов сменились версиями значительно большего масштаба. Предполагаемые сюжеты стали более таинственными, глобальными и губительными. И наконец, сами заговорщики теперь представлялись менее явными и более зловещими. На пути от простых теорий, характерных для прошлых времён, к нынешним крупномасштабным версиям имели место две важнейшие истории. Первый из которых произошла благодаря молодому немецкому идеалисту Адаму Вейсгаупту. Паника вокруг иллюминатов. В 1772 году Адам Вейсгаупт, следуя по стопам своего отца и крёстного, стал профессором права в университете баварского города Ингельштадт. Однако он никогда по-настоящему не увлекался правом. В свои 24 года Вейцгаупт был неугомонен и идеалистичен. Разочаровавшись в строгом и иезуитском образовании, основанном на зубрёжке, вдохновлённый идеями Просвещения, он загорелся желанием улучшить общество и с помощью силы разума разрушить религиозные суеверия. Кроме того, по словам историка Джона Робертса, Вейцгаупт был циничным, беспринципным карьеристом и лжецом. Все свидетельства об этом периоде карьеры говорят о том, что это был неприятный, но характерный для университетской среды типаж: умный, своенаравный, эгоцентричный и склонный к самообману зануда. По мнению Робертса, истинной страстью Вейсгаупта были интриги. С ранних лет его интересовали тайные общества вроде пифагорейского союза. Он вступил в масонскую ложу в 1774 году, Но был разочарован отсутствием у франкмасонов политических целей и настоящих тайн, а также высокими членскими взносами. Он решил организовать собственное тайное общество. На первом заседании, состоявшемся 1 мая 1776 года, присутствовали только сам Вейсгаупт и четверо его студентов. Он назвал своё общество орденом иллюминатов. Неоднозначность личности Вейсгаупта отразилась на особенностях ордена. Его мировоззрение было идеалистическим, на грани наивности. Единственной целью ордена, Вейсгаупт указал, донести до человечества, сколь важны совершенства разума и его благородство. чтобы сопротивляться злым замыслам, чтобы помочь в борьбе с несправедливостью по отношению к обездоленным и угнетённым, чтобы поддвигнуть людей на доблестные дела и в целом способствовать улучшению средств познания и науки. В то же время, став главой собственного тайного общества, Вейсгаупт смог удовлетворить свою жажду внимания и интриг. Он тщательно раздувал ауру таинственности вокруг ордена. Члены организации получали новые имена, должны были выучить значение тайных слов, пройти тщательно разработанные обряды посвящения, и им было приказано порвать все отношения с семьёй и друзьями. Чтобы набрать новых членов ордена, Вейсгаупт внедрял иллюминатов в масонские ложи и сманивал людей оттуда. Он разработал сложную иерархию, про которую не знал никто, кроме самых высокопоставленных участников. Для продвижения вверх требовалось полное беспрекословное послушание. Истинные политические цели ордена мирное преобразование общества лишь постепенно раскрывались перед участником по мере достижения наивысших ступеней и иерархии. К началу 80-х годов XVIII -го столетия в ордене насчитывалось около 300 членов со всей Европы. Однако расширение организации привело к ослаблению конспирации. Властность и педантичность Вейсгаупта раздражали некоторых новых участников. Несколько человек проговорились о деятельности иллюминатов посторонним лицам, преувеличив исходящую опасность. К 1784 году слухи о борделе привлекли внимание властей. Правительство Баварии издало указ, запрещающий тайные общества, и Вейсгаупт прекратил собрания иллюминатов. Утечка информации продолжалась. Газетчики и проповедники всё чаще распространяли тревожные слухи, обвиняя иллюминатов в безбожии, неверности правящему дому, политических интригах и моральной испорченности. Отчаянно пытаясь спасти свою организацию, Вейсгаупт лично встретился с Карлом Теодаром, курфюрстом Баварии, и поведал ему большинство тайн иллюминатов. Напрасно он это сделал. 2 марта 1785 года Теодор и сдал еще один указ, где запрещалась деятельность именно иллюминатов. Вейсгаупт бежал из Баварии. Начались расследования, устраивались аресты, и для всеобщего обозрения была опубликована большая часть секретных документов иллюминатов, включая личные письма Вейсгаупта. Иллюминаты перестали существовать, но не были забыты. Раскрытие реально существующего тайного общества, имеющего на самом деле политические цели, В сочетании с многочисленными раздутыми слухами об отвратительной и разрушительной деятельности организации вызывало беспокойство и тревогу. Стали говорить, что тайное общество Вейсгаупта просто ушло в подполье и продолжает функционировать. Поскольку настоящего ордена больше не существовало, теперь ничто не мешало их противникам представлять в своём воспалённом воображении иллюминатов, распространившихся не только по Баварии, но и по всей Европе. и даже в недавно получивших независимость в Соединенных Штатах. Разоблачение иллюминатов Вейсгаупта бросало тень и на масонов. Известно, что агенты иллюминатов внедрились в несколько масонских лож, и кто может уверенно сказать, что всех их разоблачили. Происходили тревожные события, и казалось все более правдоподобным, что это связано со скрытыми заговорами тайных обществ. А затем вспыхнула Великая Французская революция. Сегодня легко недооценить, каким потрясением была французская революция, пишет Робертс. Поскольку с неё началась эпоха революций, которая длится до сих пор, мы воспринимаем идею революции совсем не так, как люди XVIII века. В течение 10 бурных, суматошных лет между 1789 и 1799 годами обрушилась старая система наследования аристократических привилегий, и на смену ей пришло новое Более равноправное светское общество. Революционные идеи начали распространяться по Европе, и вскоре миллионы людей получили основные права, которых у них никогда раньше не было, в то время как аристократия внезапно обнаружила, что её могущество и богатство растаяли. Это были великие и небывалые изменения, быстро возникла совершенно новая политическая реальность. Понятно, что люди пытались как-то к ней привыкнуть. казалось, что масштабы и жестокость изменений не поддавались никаким известным традиционным вариантам объяснения, писал Робертс. Требовалось осмысление на каком-то совершенно ином уровне. Ближе к концу революции, в 1797 году, почти одновременно вышли книги двух авторов, где приводилось новое объяснение происходящему. Первый из них был написан Агюстеном Барюэлем. Барюэль Был французским дворянином, священником и иезуитом и полемистом. К тому времени он уже добился некоторого литературного успеха, критикуя философию Просвещения с точки зрения своих ярых религиозных убеждений. В 1789 году, когда вспыхнула Французская революция, Барруэль опубликовал памфлет, в котором обвинял в происходящем литварную идеологию Просвещения и слабость французского духовенства. Но к 1797 году, когда вышли первые два тома его иллюстрированных мемуаров "История и Кабизм", он пришёл к убеждению, что на самом деле всё было тщательно подстроено кем-то оставшимся в тени. Он писал: "Все, даже самые ужасные деяния, совершённые во время Французской революции, были ожидаемы, заранее спланированы, предрешены и взаимосвязаны. Они были порождены хорошо продуманным злодейством". Злодеями он считал философов Просвещения, масонов и якобинцев. Но Баррюэль утверждал, что эти группы были всего лишь наиболее заметными из негодяев, участвовавших в грандиозном заговоре, инициаторы и пособники которого действовали уже давно и широко распространили свою деятельность. Баррюэль полагал, что за всем этим кроется значительно более мощный и зловещий враг ужасные иллюминаты Адама Вейцгаупта. Чия цель не просто уничтожение французского короля, а повсеместное разрушение, уничтожение общественного строя и веры. У профессора натурфилософии Эдинбургского университета Шотланца Джона Робиссона были похожие соображения. Почти сразу после выхода книги Брюэля он опубликовал свой труд с ярким названием Доказательства заговора против всех религий и правительств Европы. Осуществляемого на тайных встречах франкмасонов, иллюминатов и обществ чтения, собранный из достоверных источников. Хотя Робсон не соглашался с Бюриэлем насчёт некоторых деталей, основные идеи этих книг совпадали. Робсон утверждал, что французская революция организована иллюминатами, и это их первый шаг на пути к всеобщей всемирной анархии. По словам Робсона, Лидеры иллюминатов не верили ни единому своему слову, не верили тем теориям, которые излагали. На самом деле, они намерены были упразднить все религии, свергнуть все правительства и привести мир к массовому разграблению и катастрофе. На тот случай, если его читатели встревожились недостаточно, Робиссон предупреждал, что иллюминаты по-прежнему существуют и занимаются тайной деятельностью, а их агенты пытаются пропагандировать нам своё мерзкое учение. Робертс отмечает, что ни Барюэль, ни Робсон на самом деле не сообщили ничего нового. Уже в первые революционные годы распространились слухи, что к происходящему приложили руку масоны или какое-то другое тайное общество. Робсон и Барюэль занимались не придумыванием, а обобщением. Они взяли все имеющиеся теории заговора и соединили их в единую большую теорию. объяснявшую не только французскую революцию, но вообще всё происходящее в мире в прошлом, настоящем и будущем. Простая, всеобъемлющая конспирологическая теория, сформулированная Барюэлем и Робиссоном, прекрасно соответствовала страхам и потребностям людей. Несмотря на обилие фактических ошибок и логических несоответствий, Обе книги вскоре были переизданы, переведены на другие языки, распространились по Европе и через Атлантический океан достигли Америки. Так были заложены основы современной конспирологии. Мелкие интрижки XVIII века и более ранних веков превратились в политический умысел всемирного масштаба. Ужас перед иллюминатами длился недолго. Когда-то их считали вершителями революций, но в наши дни их статус понизился. и сейчас орден Вейсгалпта подозревают во влиянии на поп-звезд. Музыкантов, таких как Джей-Зи, Леди Гага, Канье Уэст и Кэша, называют марионетками в руках иллюминатов и обвиняют в том, что и шоу зомбируют сознание молодежи всего мира. Справедливости ради надо признать, что некоторые музыканты действительно имеют склонность к использованию тайной символики. Так, например, жест «рок», который использует Джей-Зи, повторяет масонскую пирамиду и всевидящее око. Однако пик популярности этого направления пришёлся на начало 2015 года, когда Мадонна выпустила песню под названием Иллюминаты. Во время интервью она сказала: "Я знаю, кто такие иллюминаты на самом деле и откуда взялось это слово". Она утверждала, что в действительности это всего лишь группа умных людей, а смысл песни такой: "Если вы думаете, что я из общества иллюминатов, То огромное вам спасибо за комплимент, потому что мне очень хотелось бы быть членом этой группы, быть настоящим иллюминатом. Объясняя, почему паника вокруг иллюминатов утихла довольно быстро, социологи Сеймур Липсет и Эрл Рап предположили, что успешность теории заговора определяется двумя критериями. Во-первых, должна быть тайная группа людей, которые предположительно дёргают за ниточки Но кроме того, нужны менее тайные, более заметные посредники, связанные с заговорщиками. Например, конспирологическая теория про какие-нибудь обширные интриги католической церкви может иметь успех, только если существует некоторое количество иммигрантов-католиков, олицетворяющих угрозу, воспринимаемую в таком случае более реалистично. Когда люди искали объяснения французской революции, ещё был на слуху скандал вокруг настоящих живых иллюминатов. Однако спустя несколько лет иллюминаты стали не более чем воспоминанием. На втором этапе развития современной теории заговора была придумана новая тайная группа. В отличие от иллюминатов и вейсгаупта, которые хотя бы существовали на самом деле, эта группа заговорщиков была полностью вымышленна. Однако несчастные люди, назначенные на роль её посредников, оказались вполне настоящими. Сионские мудрецы Протоколы сионских мудрецов это тоненькая книжечка, содержащая всего около 80 страниц текста. Но скромный размер контрастирует со шламляющими откровениями, содержащимися внутри. В протоколах описан заговор ужасающего масштаба, якобы начавшийся давным-давно и приближающийся к мучительно жуткому завершению. И это не просто разоблачение, сделанное на скорую руку кем-то со стороны. Это откровение, продиктованное самими заговорщиками, протокол тайного сборища Верховного совета международного еврейства тех самых сионских мудрецов, в честь которых назван документ. Конечно, записанные доклады предназначались исключительно для еврейских глаз, но копия каким-то образом была опубликована в России в начале 20 века. По-видимому, доклад был подслушан русским шпионом Или, в зависимости от того, какую из версий вам рассказывают, запись была изъята у участника, украдена из некого секретного сионистского архива или даже присвоена любовницей распутного мудреца. Протоколы состоят из 24 коротких проповедей, которые главный старейшина изложил своим внимательным соратникам, разъяснив изобилующий жуткими подробностями план достижения мирового господства. В первом протоколе описаны моральные принципы, на которых основана вся программа. Утверждается, что гои, нееврейские народы, неразумные дикари, у которых отсутствует живой ум, благоразумие и самообладание, характерные для евреев, позволить этим людям руководить друг другом всё равно, что дать слепому слепого поводыря. Поэтому утверждается, что единственная жизнеспособная форма управления мировая диктатура Возглавляемая евреями. В последующих протоколах объясняется, как подорвать демократию и ускорить её гибель. В протоколах даны указания евреям сеять семена раздора по всему миру, культивировать неприязнь между людьми разных рас, классов и национальностей. Следует контролировать средства массовой информации, манипулировать политиками, подрывать религию, заменяя её безжалостным материализмом. Несомненно, теория эволюции была придумана сионскими мудрецами. И это только в спокойные времена. Когда понадобятся более жесткие меры, они должны будут обеспечить распространение чумы и голода, экономический кризис, убийство глав государств, организовывать бессмысленные войны. Нужно формировать у населения беспомощный страх и террором принудить его к подчинению. Согласно протоколам, хитрость состоит в том, чтобы совершать всё это, оставаясь в тени до тех пор, пока не будет слишком поздно что-либо изменить. Когда инаверцы в достаточной степени выровняют бразды правления обществом, евреи выйдут из тени и возьмут власть в свои руки. При новой власти благонадёжные граждане будут следить друг за другом. Тираны установят полный контроль во всех сферах жизни и будут мгновенно и безжалостно искоренять любое инакомыслие. Любой, кто что-либо совершит, скажет или даже подумает против еврейского режима, будет немедленно казнен. Этот дьявольский манифест привлек к себе внимание людей. Удобство протоколов заключалось в неопределенности документа, излагалась общая стратегия завоевания мира, однако не содержалось в упоминании конкретных имен, дат или мест. Это означало, что его можно было приспособить для любого случая. Как выразился Ричард Леви, протоколы оказались настоящим розеттским камнем истории, единым ключом, открывающим все загадочные тайны современного мира. Всё, что происходит в мире, можно объяснить тайными махинациями сионских мудрецов. Наблюдательным читателям остаётся лишь выбрать, в каких именно бедах нашего общества они хотели бы обвинить евреев. Революции во Франции и в России организовали сионские мудрецы, Первая и Вторая мировые войны – все тех же рук дела. Экономический кризис 1929 года и последовавшая за ним Великая депрессия – вы угадали. Войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливане и в Персидском заливе – мудрецы, мудрецы, мудрецы. На их совести не только крупномасштабные проекты вроде войн и революций. По мнению некоторых сторонников подлинности протоколов, мудрецы интересуются и мелочами. Их обвиняли во всем, начиная с популяризации джаза. Особое беспокойство вызывали распущенная чувственность плавных звуков и бесстыдные пляски, на которые воодушевляла подобная музыка, и распространение жевательной резинки, чтобы сделать женщин более развратными, заканчивая поощрением проституции, алкоголизма и даже почему-то собачьих выставок. Протоколы сочетали в себе шокирующие откровения и неизвестные, и возможность объяснить с их помощью все мировые беды и потрясения, что позволило им занять достойное место в истории. Протоколы издавали и переиздавали по всему миру. Название книги варьировалось от относительно мягкого «Тайны сионских мудрецов» и умеренно тревожного «Международное еврейство. Исходная мировая проблема» с комментариями Генри Форда, опубликованного в США, до совершенно апокалиптического «Тайны сионских мудрецов». Еврейский антихрист и протоколы сионских мудрецов. Издание, вышедшее в нацистской Германии в 1938 году. Миллионы экземпляров были проданы или розданы. Кто-то подсчитал, что в 1939 году по размеру тиража протоколы занимали второе место после Библии. Конечно, при всём при этом имеется одна маленькая проблема. Сионских мудрецов не существует. Протоколы подделка. Причём подделка низкого качества. Цитирую историка Нормана Коха: "Протоколы это кошмарно написанная реакционная голимотья. Это низкопробная, грубая фальшивка, бессмысленно и некачественно компилированная из нескольких мутных источников". История создания протоколов сама по себе может послужить темой для конспирологических теорий. Но они в протоколах впервые был придуман миф о еврейском мировом заговоре. Этот миф создавался на протяжении веков. История лжи. Недоверие и предубеждение к евреям уходят корнями к ранним годам христианства. Проповедник IV века Иоанн Златоуст, которого очень уважали за его ораторское искусство, красноречиво обвинял евреев, утверждая, что, поклоняясь дьяволу, они убивают младенцев. В 1215 году папа Иннокентий III был обеспокоен тем, что христиане могут случайно вступить в отношения с евреями. Чтобы этого не случилось, евреям было предписано носить отличающую их одежду, отсюда берет в начало желтый знак позора, который вынуждены были носить в Европе многие евреи в Средневековье и потом вновь. при нацистах. Пару десятилетий спустя папа Григорий IX учредил инквизицию, дабы упорядочить усилия римско-католической церкви в борьбе с ересью. Среди других обвиняемых казнили большое количество евреев, а также во множестве сжигали их священные книги. Согласно ханжерской логике некоторых средневековых богословов, Еврейский Талмуд был одновременно богохульной книгой и, как ни парадоксально, свидетельством истинности христианского учения. Христианские богословы утверждали, что евреи поступают так же, как и дьявол, который знает всю правду о христианстве, но намеренно отвергает её и губит верующих. Люди начинали воспринимать евреев как сообщников сатаны, обладающих тайным знанием и чёрной магией, из-за таивших неуталиму и злобу к христианству. стали обычным делом утверждения, что еврейский народ состоит в заговоре против христиан. Была популярна теория, что евреи имеют обыкновение отравлять христианские колодцы с питьевой водой. Когда эпидемия чумы в XIV веке опустошала Европу, вспышки болезни обычно также связывались с мировым еврейским заговором с целью отравления колодцев. В некоторых случаях палачи с помощью пыток добывали признание у подозреваемых евреев, На этом основании были сожжены заживо тысячи людей. Самый страшный погром произошёл в Страсбурге. Охваченное ужасом население, пытаясь предотвратить чуму, решило заранее перебить всех евреев в городе. Возможно, тут сыграла роль то, что некоторые городские аристократы брали кредиты у евреев-ростовщиков и воспользовались шансом избавиться от долгов. Городские власти пытались вмешаться, но не смогли сдержать толпу. В итоге около 900 евреев сгорели заживо, остальные были крещены или изгнаны. Тем не менее, через некоторое время эпидемия чумы прокатилась по городу, унеся жизни 16 тысяч человек. Кроме того, существовал кровавый навет, утверждение, что евреи регулярно убивают христиан и собирают их кровь, которую якобы используют при выпечке пасхальной мацы для приготовления снадобий, излечивающих их физическое уродство или для выполнения дьявольских ритуалов. Этот миф возник в 12 веке, когда в Англии, на окраине Норэджа, маленький христианский мальчик был найден мёртвым накануне пасхального воскресенья. Монах-бенедиктинец Томас Манмутский провёл любительское расследование и предложил некое запутанное объяснение произошедшему. Он утверждал, что согласно тайному учению евреи должны пролить кровь христиан, чтобы вновь обрести свою родину. Поэтому тайный совет еврейской знати собирается раз в год, чтобы выбрать христианского ребёнка на роль жертвы. Эта идея крепко засела в умах людей. С тех пор, на протяжении веков, как только где-то пропадал или обнаруживался убитым христианский ребёнок, подозрение в первую очередь падало на местных евреев. Такие религиозно обусловленные страхи сохранялись столетиями. В то время во многих регионах евреи были лишены гражданства и права собственности, замкнуты в гетто или вообще исключены из христианского общества. Положение начало меняться после Великой французской революции, когда многие евреи получили основные гражданские права и начали выходить из изоляции. Естественно, они поддерживали либеральные и демократические политические течения. Поскольку это давало надежды на большую свободу, всё ещё не имея возможности заниматься своей традиционной деятельностью, многие из них переселялись в города и придумывали новые способы зарабатывать на жизнь. Большинство из них оставались нищими и незаметными, однако некоторые стали весьма состоятельными людьми. Всё это привело к росту социальной напряжённости. Многие оказались не в восторге от резких изменений, происходящих вокруг. Для кого-то возвращение евреев в общество стало определяющей чертой современного мира. Вековые предрассудки, давшие начало кровавому навету и мифу об отравлениях, усугубились и преобразились, в них нашли отражение новой тревоги и обиды. Отныне евреи стали врагами не Бога, а человека. В 1879 году появилось новое слово антисемитизм. Так произошёл переход от набора примитивных средневековых суеверий полноценной политической идеологией. Протоколы прекрасно сочетались с новой политикой антисемитизма, однако не сразу обрели популярность. Впервые они были опубликованы в сокращённом виде в российской газете Знамя в 1903 году. Редактор газеты Павел Крушеван был участником движения черносотенцев, которое известно своим лозунгом: "Бей евреев, спасай Россию". Вновь протоколы появились в 1905 году. В качестве приложения к третьему изданию книги, написанной эксцентричным религиозным фанатиком Сергеем Нилусом. Примечание. Речь идёт о книге Великое в малом, которую продолжают переиздавать вместе с протоколами до сегодняшнего дня. В течение ближайших 10 лет Нилус переиздавал книгу несколько раз, всякий раз отводя протоколам почётное место. Однако, несмотря на все его усилия, Протоколы не получали широкой известности. В 1913 году он жаловался другу: "Я не могу добиться того, чтобы к протоколам отнесли серьёзно, с тем вниманием, какого они заслуживают". Всё изменилось после Первой мировой войны и революции 1917 года. Протоколы вдруг оказались пророческими. Интерес к ним захлестнул Россию, а потом и весь мир. В США Генри Форд стал ярым сторонником протоколов. Изданная им антисемитская литература раздавалась бесплатно в дилерских центрах Форда. Всё, что я могу сказать о протоколах, заявлял Форд. Это что они и соответствуют происходящему. Им уже 16 лет, и вплоть до настоящего времени они полностью совпадали с тем, что происходило в мире, совпадают и сейчас. В Англии газета Morning Post опубликовала серию статей о протоколах. Впоследствии эти статьи были выпущены в виде отдельной книги, озаглавленной Источник мирового беспорядка. Оказались вовлечены и более авторитетные издания: в Лондонской Times, Лукавели. Эта подделка, если так, то откуда в ней взялось такое необъяснимое предсказание? Затем протоколы, почти так же стремительно, как распространились по миру, были разоблачены. Ещё в 1920 году немецкие исследователи Иозеф Штанак указал на подозрительное сходство описания совещания в протоколах с художественным произведением, опубликованным 50 годами ранее. Автор этого произведения, немец Герман Гетше, был по выражению одного исследователя скандальным автором скверных романов. Одна из глав написанного им в 1868 году романа Биориц называлась На еврейском кладбище в Праге. В ней Гетше, писавший под псевдонимом «Сэр Джон Рэдклифф», в сенсационной форме возродил миф Томаса Манмутского о тайном еврейском совете. По версии Гетше, раз в сто лет представители «12 колен Израилевых» встречаются под покровом темноты, бесшумно пробираясь в своих парадных одеждах среди травы и надгробий. Далее они по очереди сообщают друг другу о том, что они не могут быть виноват. Как выполняется древний план по захвату мирового господства. По словам американского журналиста Германа Бернштейна, это не лепая фантазия, от которой кровь стынет в жилах, а разновидность дешёвого детектива. В 1921 году Бернштейн опубликовал книгу, в которой подробно рассматривалось сходство протоколов и Биарица. Он утверждал, что подделка очевидна. Каждую значимую фразу и подробность из протоколов можно найти в романтике Гэтсби Редклифа. Затем последовали ещё более серьёзные разоблачения. Те, кто писал протоколы, не просто содрали чужую идею, украли, они также и слова. Филип Грейвс, корреспондент Лондонской Times в Стамбуле, в августе 1921 года на протяжении 3 дней публиковал разоблачение протоколов, сохраняя атмосферу интриги. Он сообщил, что к нему обратился русский эмигрант Помещик, имеющий родственников в Англии, который пожелал остаться неизвестным. Господин X, как назвал Грейвс этого человека, принёс таинственную книгу, маленький томик на французском языке, без титульного листа, размером 5 1/2 на 3 и 3/4 дюймов, в дешёвом переплёте. На кожаном корешке большими латинскими буквами оттиснуто слово "Жоли". Вместе с книгой господин X передал записку, которая гласила: Прочитав эту книгу, вы найдёте неопровержимые доказательства того, что Протокол сионских мудрецов плагиат. Есть определённые иронии в том, что протоколы были списаны с книги, к евреям никакого отношения не имеющей. По сути, она содержала едкую критику тоталитаризма. Грейвс пояснял, что в начале Тайинстонова повествования происходит встреча двух исторических личностей: подлого Макиавелли и или либерального французского философа Монтескье, расположившийся на пустынном пляже в Аду. Далее следует серия из 25 диалогов, в ходе которых Макиавелли цинично объясняет, что политическим деятелям необходимо использовать грязные приёмы, чтобы господствовать над своими подданными. Диалоги были завуалированной сатирической критикой Наполеона III, деспотичного французского императора, правившего в 1850-х в 60-х годах. И Макиавелли выступал в защиту Наполеона. Для сравнения двух текстов Грейвс опубликовал попарно некоторые обличительные цитаты. Почти все части протоколов были дословно скопированы из этого более раннего произведения. Отдельные фрагменты были слегка изменены. Грейвс отмечал, что плагиаторы почти не предприняли усилий, чтобы замести следы. Это выглядело так: как если бы кто-то просто пролистал книгу со страницы за страницей, быстренько перефразировав или скопировав в понравившиеся места. На тот момент Грейвс не знал, кто автор загадочной книги, но вскоре выяснилось, что это произведение француза Мориса Жули. Жули был юристом и интересовался политикой. Понимая, что его могут арестовать или что похуже, если он опубликует во Франции под своим именем инасказательную критику в адрес императора Жюль и напечатал её в Бельгии, а затем попытался доставить тираж во Францию, однако был разоблачён. Книгу изъяли, а Жюль попал в тюрьму. Книга канула в неизвестность до тех пор, пока не попала в руки людей, использовавших её для создания протоколов. Господин Икс рассказал Грейвсу только о том, что приобрёл эту разоблачительную книгу у бывшего сотрудника тайной полиции Российской империи, так называемой охранки. В том же году свой вклад в решение головоломки внесла жившая в Нью-Йорке русская эмигрантка княгиня Екатерина Радзивил. В 90-х годах XIX -го столетия она состояла в дружеских отношениях с агентами охранки в Париже. Однажды тайный сотрудник Головинский показал ей незавершённую рукопись. Тогда она не знала, что за рукопись попала ей в руки, а были это недописанные протоколы. Агент хвастался, что это поддельный документ. который он сочиняет, чтобы обвинить евреев в всемирном заговоре. В ту пору Радзивил не слишком задумывалась о том, что увидела. Сотрудники охранки часто использовали подделки в своих грязных политических делишках, и, по словам Кнегини, никто из её окружения не воспринимал подобные вещи всерьёз. Она вспомнила об этом более чем 20 лет спустя. когда обнаружило, что тот поддельный документ вызвал бурю во всём мире, и многие убеждены в его подлинности. Таким образом, к осени 1921 года была раскрыта грязная история с подделкой протоколов. Текст был составлен в Париже где-то в конце XIX века, наскоро слепленный из двух ранее существовавших книг с сотрудниками русской охранки, чтобы разжечь в России ненависть к евреям. Герман Бернштейн назвал свою книгу "История лжи". Лондонская Times опубликовала обнаруженную Грейвсом информацию под заголовком "Историческая фальсификация". В редакторской колонке рядом с разоблачительной статьёй высказывалось надёжно на то, что миф о сионских мудрецах канет в небытие. "На этом тема протоколов исчерпана", пишет Грейвс. К сожалению, тема протоколов имела продолжение.